Глава 1. Два ненормальных человека как-то встретили друг друга. Сойдя с ума, два сумасшедших полюбили. Мамфиад Джах-Халиб. День 1. Грёбанный, унылый октябрь. Неуправляемое чувство смуты гложет Адама, бродит по венам, стучит в тёмные уголки его души, искушает разум, дымящий лихорадочными идеями, вытаскивает наружу самые больные схемы. Титов даже не пытается слушать лектора, а жесточённо рисует в тетради диковинную композицию двух несочетаемых стихий воды и огня. Его лучей друг и соратник по различных родам махинациям, Ромка Летвин, обсуждает местных шкур, беззаботно отпускает шутки и сам же над ними ржёт. А у Титова внутри скапливаются ощущения невнятного напряжения и агрессии. Блёть, мне вот только скоро придётся скрываться. Говорит Рома, заметив направленный в его сторону обожающий взгляд. Зачем? не поднимая глаз, реагирует Адам. Пошли её и дело с концом. Нет, цит. Грубый ствой, а я прерогатива, а я отк не работаю. Цитоф надменно хмыкает и продолжает выводить на листе странные фигуры. Мне вроде как нравится, что она всегда под рукой, слышит он рассуждение Литвина. Понимаешь? Нет, не понимаю. Адам и правда не понимает, что может быть интересного в том, чтобы держать рядом с собой одну девку, касаться её тела изо дня в день, слушать вьедидающийся в мозг голосок. В глазах Титова Ольга Разанова, самая обыкновенная идиотка и прилипала. Она даже не стерва, мелкая, сухая и пресная, не пробуждающая у него ни малейшего интереса. Ладно, Тить, забей. Погляди-ка лучше на нашего Реутова. Прыснув со смеху в кулак, кивает громко на их общего школьного друга. На первом курсе все вместе, они слили безумной троицей, но потом в Кирилла словно бес вселился. Он влёкся с акурсницей и постепенно отдалился от друзей. Сука, поверить не могу, что он бросил нас ради этой фифочки. А ведь подавал такие надежды. Теперь сидит как дебил в первом ряду и косички ей заплетает. Не унимаясь, ржёт Летвин. Тычет в направлении Киры рукой и заявляет: "Думаю, есть вероятность, что он, он просто подцепил какой-то инопланетный вирус". Адам поднимает глаза. смотрит сначала на Ромку, затем сканирует взглядом затылок Риутова. Кирилл, будто ощущая взгляд холодных глаз, оборачивается, слегка тушуется, но кивает бывшим друзьям в знак приветствия. Впрочем, те никак не реагируют. Этот вирус Рома именуется любовью, говорит Адам с подчёркнутым снисхождением, не отрывая от Риутова внимательного взгляда. Инфицирование происходит различными путями и в целом на сам процесс не особо влияет. Пока проходит инкубационный период болезни, заражённые испытывают блаженство и эйфорию. Лениво указывает карандашом на Реутова и его подружку. Жизнь кайф, понимаешь? За окном радуга, сиропный дождик, забавное облачко, люди добрые великаны. А потом бум! Аффиктируя объём сказанного, растягивает гласную и изображает руками взрыв. Исход затухание, разочарование, боль. И человек полностью разбит. Ведь любить кого-то значит признать, что он лучше, достойнее, умнее тебя. Запомни это, Рома, ибо любовь высшая мера духовной нищеты. Презрительно заключает Титов. Тебе-то, Титов, откуда знать? Из ветромка. Адам склоняет голову набок и указательным пальцем неторопливо трёт бровь. Делает паузу, вынуждая Летвина заёрзать на деревянном сиденье. Потому что Рома Многих людей я вижу насквозь, произносит он невозмутимо. Большинство, как стадо, настолько однообразны и предсказуемы, что пропадает всякий интерес как-то контактировать. Если посмотреть все их мысли в глазах. Да уж, ты гениальный ублюдок, Титов, без ложной скромности, так и есть. Преподаватель обрывает лекцию и делает парням замечание. Грозяв в следующий раз без разбирательств выставить за дверь. Но все находящиеся в аудитории знают, что это лишь пустые слова. Администрация и преподавательский состав академии, чрезвычайно дорожа щедростью своего мецената Терентия Титова, закрывают глаза на любые выходки его сына. Адам насмешливо кивает лектору. Его извинения больше похожи на издёвку. Но профессор Железняков, не имея иного выбора, принимает их и, негодующе краснея, отворачивается к электронной доске. В аудитории восстанавливается дремотная тишина, колеблемая только монотонным бормотанием лектора и редкими скрежетами шариковых ручек. Нервное напряжение снова скручивает душит Адама. Схватив карандаш, он принимается отбивать бессмысленный, неровный ритм. А затем некое необъяснимое чувство заставляет Ситова поднять голову и бесцельно уставиться на дверь аудитории. Тишину прорезает резкий, дробящий щелчок замка. И в лекционный зал влетает девушка, с беспорядочно разметавшимися тёмно-русыми волосами, в идеально сидящей по фигуре курсантской форме, с гипсом на перевес, с кричащим фиолетовым полумесяцем под левым глазом. Сердце Титова странно толкается в груди, будто узнавая её, но он её не знает. Он совершенно точно видит её впервые. Отбрасывая карандаш, Адам сглатывает, делает глубокий вдох и раздражённо напрягает скулы. С глухой неприязнью отмечает, что практически вся аудитория как-либо реагирует на появление девушки. Некоторые идиоты, отвесив челюсть, зависают. Самые смелые восхищённо присвистывают. Единицы громко комментируют. Перестаёт говорить сидящий профессор, застывая у электронной доски с детальным разбором устройства судна. Видимо, не так часто в морской академии встречаются курсантки с синяками и переломами. При этом сама девушка, никак не реагируя на не ослабевающее к ней внимание, невозмутимо поднимается по ступеньям, поворачивает в пятый ряд и бесцеремонно проскальзывает за спинами уже сидящих в самый центр. Плюхается на деревянное сиденье, подкрепив своё приземление громким восклицанием. Я на месте. Продолжаем. Девчонка смотрится как первоклассная сука, иwidetildeго она с ходу становится ненавистной. Слегка прогнув спину, Девчонка изящным взмахом здоровой руки отбрасывает длиннющие волосы назад, и они накрывают прижатые к парте ладони Адама. Он закипает от раздражения. Безобразно сквернословя, брезгливо сметает шёлковые пряди. Грубость Адама побуждает девушку обернуться и застыть на нём изучающим взглядом. Он встречает её интерес с подчёркнутой холодностью, открытым морозом в взглядом, пренебрегает её родительной красотой. словно с большим бы удовольствием смотрел на Кикимуру болотную. Адам ожидает, что его враждебность смутит и оттолкнет девчонку. Но ничего подобного не происходит. Ее диковинные черные глаза вспыхивают дерзкими огоньками, и Адам безошибочно узнает этот безрассудный азарт. Ведь подобный отблеск безумия слишком часто горит в его собственных глазах. Роман, прерывая их напряженный контакт, Литвин протягивает девушке руку. Она неохотно переключает внимание, неспешно и сосредоточенно изучая Ромку. Адам читает равнодушие в её потухшем взгляде, и ему на удивление не безразличен этот факт. "Ева Исаева", уверенно сообщает своё имя девушка, и снова в рядах курсантов повисает неестественная тишина. Похоже, один лишь Титов воспринимает столь весомую информацию беспристрастно. "Здорово", мучит Летвин, слегка бледнее от волнения. Э, на самом деле, приятно познакомиться. Справляясь с замешательством, пытается улыбнуться он. Какими судьбами в улье, э, то есть, что я горожу? Он смущённо и поразительно громко хлопает рукой по парте. Россияна прижимает пальцы к губам. Я, конечно, в курсе, что твой отец один из главных спонсоров академии. Мать поправляет его Ева. Э, что? Спонсор? Моя мама. Отец занимается только бизнесом. Э, понятно. Так почему ты оказалась в вузе именно сейчас? Перевелась из другого университета. Почему? Второй курс, середина семестра. Хмм, есть причины. Отрезает Исаева, красноречиво давая понять, что делиться ими она не намерена. Интересно. Э, я просто подумал, хватит. Цэдит Адам, грубо толкая Летвина плечом. Пусть она возвращается к своему столу. Буразительно кивает в сторону Исаевой. Да ял, слушать вашу пустую трескотню. Рома поджимает губы и закатывает глаза, но не пытается продолжать разговор. Прошу прощения, отнюдь не извиняющимся тоном обращается к Адаму Исаева. Скажи, пожалуйста, из какой пещеры ты вышел? Разве тебя не учили элементарным манерам поведения в обществе? Адам собирается ответить Еве резко и грубо, чтобы в дальнейшем она боялась даже заговорить с ним. Но в последний момент в его расшатанном больном мозгу загорается дьявольская лампочка. А дальше начинается процесс, который уже невозможно остановить. Расчётливо ухмыляясь, Титов решает, как следует позабавиться с Исаевой. Какие-то проблемы, девочка. У тебя, да, похоже с воспитанием. Адам хмыкает и растягивает губы в издевательской ухмылке. Яб сказал, оно у меня напрочь отсутствует. А ты, смотрю, тоже дефективная. указывая подбородком на Еву, акцентирует взгляд на её переломе. Ты когда-нибудь слышала про инстинкт самосохранения, девочка? Говорят, самый сильный из имеющихся у человека, определяющий поведение. Ева закусывает нижнюю губу, склоняя голову намок и смотрит на Адама с едким прищуром. Для начала назови своё имя. Широкая, настоящая улыбка невероятно преображает напряжённое до этого момента лицо Титова. Из груди Исаевой от чего-то кислород встаёт клином. Адам. Выраженная пауза. Адам Титов. С гипертрофированным самомнением представляется парень. Будто только услышав его имя, Исаева обязана пасть перед ним на колени. Надо же, восклицает девушка с фальшивым энтузиазмом. Какая радость, какая приятность. Титов и Исаева бубнит кто-то слева от них. Всё равно что мантрики и куполете. Нафик такая драма в улье. заткнись, придурок, ещё услышат, усмиряет говорившего девичий голос. Одни как теперь вородные о даме Евы, это гораздо хуже. Невольное беспокойство ворошится в сознании Исаевой, но она практически сразу заталкивает это чувство на самые задворки. Ей нет дела ни до того, о чём судачит простой смертный, ни до их приверженности к столь глупому историческому романтизму. Рано или поздно все эти невежды придут к разумному заключению. Нет ничего сверхъестественного в том, что отпрыски владельцев двух самых влиятельных стевидорных компаний города учатся в морской академии. Если бы не мать, Исаева бы оказалась здесь ещё год назад. Но Ольге Владимировне всегда хотелось для Евы чего-то большего. Вот она и отправила её в юридическую академию. И если размышлять философски, драг с Любашей и отчисление Вмешательство самой судьбы. Цепляя на лицо очаровательную улыбку, Исаева смотрит исключительно на Титова. Пристально рассматривает бритые виски, холодные и въедливые глаза, выразительные черты лица, виднеющиеся из-под Гюса черные штрихи татуировок. Оценивает непредвзято, признавая очевидную мужскую привлекательность Адама. «Я знаю твоего отца», заявляет Ева, намеренно используя в предложении глагол «знаю», а не «знакомо». потому что, встречаясь на общественных мероприятиях, Исаева и Титов никогда не контактируют. Ева не знает, какая черная кошка между ними пробежала, но то, что их семьи, лютые недруги, слышат с раннего детства. «А вот ты отдам, стало быть, нелюдимый?» Титов закусывает уголок нижней губы и ехидно ухмыляется. «Стало быть», — с внушительным нажимом говорит он. «В отличие от тебя, не позволяю своему старику таскать себя на поводке». На этот раз Ева не может парировать молниеносно. Титов умудряется ворваться внутрь неё, не ведая того, хлестнуть глубоко. Или всё же расчётливо попадает в цель? Девушка сжимает челюсти, щурит глаза и напряжённо, не размыкая стиснутых губ, улыбается. Как мило, Адам, как мило, фальшиво восхищается им. С твоего позволения, я это запомню. Хух, как тебе угодно. так же любезно, отвечает ей Титов, окидывает ее лицо нарочито небрежным, изучающим взглядом и низко выдыхает. Эва. Исаеву до крайности задевает на смешливое коверканье собственного имени. Она шумно втягивает воздух и резким тоном поправляет парня. Ева. Но добивается лишь того, что Титов, выражая неподдельное веселье, нахально смеется. Прости, дефект речи. Врёт он и с издёвкой повторяет. "Эва". Ева начинает потряхивать. Она едва сдерживается, чтобы не ударить парня. "Клянусь, Титов, уже к концу этого семестра твои наглости значительно поубавится". "И кто это сказал?" продолжает издеваться парень. "Я, я сказала". И тогда она впервые видит, как устрашающе стремительно меняется настроение Адама. От былого веселья не остаётся ни следа. Жёсткий испытывающий взгляд впивается в лицо Евы. «А ты, блядь, кто такая?» С резкими расстановками между словами вкратчиво уточняет Титов. «И почему решила, что можешь со мной разговаривать?» «Да кто ты, блядь, такой? Что-то я себе возомнил!» Лицо девушки принимает решительно стервозное выражение. «И я, Ева Исаева!» Не дрогнув ни одним мускулом, надменно повторяет она. Мне, дорогой Адам, можно всё, что я сама себе позволю, наклоняясь к Титову через парту и играя интонацией голоса, низко шепчет ему: "I am fucking wavered". Я чертовски свыенравна. Наплевав на и без того сорванную имя лекцию, Титов поднимается, и Ева за ним скакивает на ноги. Только как бы сильно эта высокомерная сучка не желала превосходить его, Адам нависает над ней, будто скала. Нестерпимо рад знакомству, грубо выплёвывает, прожигая её взглядом. I am a motherfucking monster. Ие чёртов монстр. Исключительно идеальный английский Титова и сама фраза накрывают её с головой. Она ощущает, как сумасшедшие мурашки ползут по её коже, как нетерпеливым стуком заходит сердце. И её настолько впечатляют эти сильные ощущения, что некоторое время Она ими попросту упивается. Пронзительно трещит звонок, оповещая об окончании занятия. Но Адам и Ева замечают это лишь когда мимо них протискиваются другие курсанты. Ты никто, Титов, и я докажу тебе это, твёрдо заявляет Исаева, тычет пальцем ему в грудь. Мимоходом поражённо отмечает, что у неё от волнения потеют ладони. Осторожно Ева. Ты сильно рискуешь, вставая на моём пути. Я не сделаю поблажек только потому, что ты девчонка. Пройдусь по тебе словно бульдозер. От безжалостной угрозы, произнесённой злым и холодным голосом Титова, у девушки на секунду перехватывает дыхание. И всё же она сохраняет уверенный тон, заявляя ему: "Тебе меня не испугать. Я думаю, ты уже испугалась". Ева насмешливо фыркает. "Внимание, Адам Титов. Экстренное сообщение. В улье «Новая королева!» Пылающий взгляд и фиолетовая отметка под левым глазом вкупе с гипсом придают ей совершенно сумасбродный вид. Адам не может не оценить того, насколько она органична и естественна, насколько беспечна и азартна, насколько самоотверженна. Ему чертовски хочется схватить Исаеву и свернуть ей шею. Но еще сильнее. Титов жаждет отыскать внутри Евы тот сумасшедший фитилек, что заставляет ее так ярко вспыхивать, что она и поднести к нему спичку. Смотрит в ее черные глаза и заявляет. Не знаю, что заставило тебя покинуть прежнее место учебы. Но обещаю, из Ульи ты уйдешь не просто с синяками и переломами. Будешь уходить с раздробленной душой. Что-то еще? Уточняет девушка так, словно ей это важно. Игра началась, Ева. Да будет так, Адам. Ни Титов, ни Исаева еще не подозревают, насколько опрометчиво поступают. прикрываясь гордыней и неразумными принципами, вступают в долину страданий и боли. Ну и как тебе в Новой академии, форма зачётная, тебе очень к лицу, прямо очень. Исаева отрывается от стоящего на столе букета и переводит взгляд на подругу. Немного непривычно, что тебя нет рядом, говорит она о рассее и помешивая соломинкой кофе фраппе. услышав недоверчивое фырканье Дарии, смеётся. Да-да, Захарченко, я скучаю по тебе. Некому подавать патроны. Ехидничает подруга, за что Ева бросает в неё скомканной салфеткой. Весёлая улыбка портит твоё брутальное предыхание. Захарченко и не думает спорить. Ну да, ну да. Признаюсь, я не королева сарказма, в отличие от тебя. Учись, пока я жива, дорогая. Боже, Ева, как высокопарно. А то мимо их столика проходит группа парней, и Даша, перекидывая шикарные медные волосы на одно плечо, провожает их долгим мечтательным взглядом. Яво же удостаивает посетителей лишь мимолётным вниманием. Посмеиваясь, Маша рукой перед лицом подруги. Агу, я здесь. Ни капли не смутившись, Даша улыбается. Заметила того высокого блондина? Правда красавчик. Твой новый сосед? Ну, посмотреть есть на что, согласна? Хочешь, приглашу его к нам за столик? «Нет, не смей! У меня на подбородке кошмарный прыщ! Если он сядет рядом, обязательно заметит!» «Не вижу ничего критичного. Вряд ли он заинтересуется твоими прыщами, когда ты с таким декольте!» «Ой, прекрати!» Краснеет Даша и бросает в Еву ее же искомканной салфеткой. Покашливает, прочищая горло. «Лучше расскажи, как прошел первый день в Улье? Жертвы есть?» Исаева морщится, отпивая кофе, выдерживает долгую паузу. Сегодня я никого не убила, но врага себе сыскала на первой же паре. Даша вмиг напряжённо выпрямляется. Перестань говорить загадками, шикает она на Еву. Не перебивай, Исаева недовольно машет здоровой рукой. Я пытаюсь тебе рассказать. Ладно, извини. Обхватив холодный стакан ладонью, Ева задумчиво смотрит в окно. Знаешь, я думаю, учёба в улье будет весьма интересной. И всё благодаря Адаму Титову. Титову? Захарченко роняет трубочку в стакан. Как Титов Транссервис ТТС? Ага. Важно кивает Ева. Адам сын Терентия Титова. Помнишь, Вика нам что-то рассказывала о нём. Я тогда не обратила внимания. Даша сосредоточенно морщит лоб. Да, её брат знаком с Титовым. А, то есть, они точно не друзья, ничего такого. В общем, я не помню, что там за история. Мм, Вика что-то говорила о матери Титова. Она бросила семью и куда-то сбежала, да? Ну, не прямо сбежала, просто переехала жить в другую страну. По-моему, это одно и то же. Даша эмоционально взмахивает руками. Суть в том, что этот Адам псих, хмм, прямо как я. Усмехаясь, вставляет Ева. Не сравнивай, у него реальный сдвиг по фазе. Вика говорила: "Ну, вот то у меня не сдвиг. Он неуправляем, настоящий подонок, любитель жестоких психологических игр". Взгляд Исаевой туманится, когда она выдаёт решительное: "Я его обыграю. Я из него душу вытрясу". Хм, если она у него есть, у всех есть, уверенно заявляет Ева. А в ней и слабые места. Я их все найду, все просчитаю, вывернуwidetilde того наизнанку. Захарченко качает головой. Не осуждает. Уже привыкла к збалмошному характеру подруги. «Ты страшный человек, Исаева. Иногда я даже боюсь тебя». «Как раз тебе, дорогая, нечего бояться», заверяет Ева. «Тебя я люблю. И я слишком дорожу теми людьми, которых могу любить». Даша, скрывая волнение, закусывает губу и сжимает ладони. «И я люблю тебя, Ева. Поэтому каждая твоя новая афера меня пугает. И это особенно». Здоровой рукой Исаева накрывает стиснутую ладонь подруги, ободряюще смотрит на неё. Светлая кожа, россыпь веснушек, добродушные и красивые зелёные глаза. Спроси, она воскресит всё это по памяти. С Дашей Захарченко связаны лучшие воспоминания её детства и юности. Это подруга, которой Ева безоговорочно доверит любой свой секрет. Захаара, для сильная, помнишь? Непобедимая. Помню. Ну, что, расскажи, как вы без меня, как группа, Любаша меняете тему разговора, спрашивает Ева. Дашка медленно растягивает губы в улыбке, откидывает волосы на спину и наклоняется через стол. Шорах, у ты ненавила, дай боже, никак не утихнет наш юридический. Вся группа ополчилась против Любаши, даже в больницу к ней никто не пошёл. Ведь если бы она не пожаловалась, если бы не заявила, тебя бы не отчислили. Ева недовольно машет головой. Передай, пусть отменяют бойкот. Эта сука своё сполна получила. Даша неохотно кивает. Я всё-таки не понимаю, почему Ольга Владимировна Ева хмурится от одного лишь упоминания имени матери. Не замяла эту проблему. Почему позволила, чтобы тебя отчислили? Ну, надломленно выдыхает Исаева. Во-первых, меня не отчисляли. Мне разрешили перевестись по семейным обстоятельствам в другой университет. Кстати, представляешь, из-за смены специальности у меня три академических задолженности. Но что самое ужасное, на их ликвидацию у меня только 10 дней. Разве это реально? Наша система образования самая гуманная в мире. Это точно. Я думала, мать хотя бы этот нюанс уладит. Недовольно бурчит Ева. А что там во-вторых? Во-вторых, мать заявила, что больше не собирается меня прикрывать. Мол, мне уже 18, и я должна отвечать за свои действия. В новой академии я буду учиться на общих основаниях. Никаких привилегий и связей. Глаза Даши расширяются от удивления. Зная Ольгу Владимировну, могу предположить, что она пытается тебя в очередной раз проучить. Поперёк горла уже её уроки, взрывается Ева. Никогда не спросит, почему, никогда не спросит, что я переживаю. Всю жизнь будто подчинённая у неё. Не справилась наказание. Даша сочувственно вздыхает. Ну, Ольга Владимировна, конечно, не мать года, но всё-таки я уверена, беспокоится о тебе. На губах Евы появляется вымученная улыбка. Слава богу о компании, она беспокоится сильнее, и большую часть времени мне есть чем дышать. Она купила тебе Lexus RX, гримасничает Дашка, чтобы хоть как-то развеселить подругу. Ева мягко смеётся. Да, но из-за перелома я вынуждена передвигаться на такси. Скажи спасибо, что не на инвалидном кресле, а хочет Захарченко. Кому, Любаша? Полностью расслабляется Ева. Что ж, вздыхает девушка, а затем, поднимая сломанную руку, торжественно произносит: "Спасибо, сучка, что у тебя всего лишь красный пояс по карате, а не чёрный". У Любаши сломана челюсть, напоминает ей Даша. "А это намного хуже, чем перелом руки". "Определённо", соглашается Исаева. вздыхает, принимая серьёзный вид. Ты всё равно в группе передаёшь, что это наши с ней тёрки. Она не при делах, тем более сейчас, когда я учусь в другой академии. Кстати, нерешительно начинает Даша. Леонид Борисович просил передать, что после случившегося не желает видеть тебя в секции. Я вы фыркает. Мне и без Леонида Борисовича дело хватает. Давно хотела бросить карате. Мм, ну и ладно. Господи, когда же ты перестанешь нас позорить? Ева, влетая в комнату дочери, раздражённо восклицает Ольга Владимировна, приблизившись к письменному столу, за которым находится Ева, швыряет перед ней газету. "Я просила тебя оставаться дома, пока не сойдёт синяк". Даже не шелохнувшись под гневным взглядом матери, Ева невозмутимо изучает статью. "Очередное ЧП с дочерью морского полубога Павла Исаева". Ракурс на фотографии выбран весьма похвально. Хорошо заметен и фиолетовый синяк под глазом, и рука в гипсе. Ева широко улыбается, бессердечно насмехаясь над матерью. Девушку искренне забавляет манерность Ольги Владимировны, ее зависимость от общественного мнения, одержимость своим социальным статусом. «Ну да, тох получилось», – безразлично комментирует она. Затем медленно отодвигает газету на угол стола, И возвращаясь к своему увлечению, задумчиво перебирает рассыпанные мелкокалиберные пазлы. Давно миновали те времена, когда у Евы дрожали губы при появлении матери. С возрастом она выработала идеальную тактику поведения: никогда не спорить с матерью, никогда ничего не доказывать, никогда не пытаться объяснить, ибо всё перечисленное с Ольгой Владимировной бесполезно. Девушка смотрит то на сложенную половину картинки, то на имеющиеся не пристроенные детали. усложняя себе задачу, она всегда собирает пазлы без образца, вслепую. "Ева", раздражённо откликает мать. Ей приходится оторваться от своего занятия и посмотреть в лицо Ольге Владимировне. Ведь она не уйдёт, не получив желаемого. "Я не виновата, что всем есть дело до моей личной жизни, мама. Была бы я из нормальной семьи, никому бы и в голову не приходило следить за мной с фотоаппаратом", сухо поясняет Ева, ни на октаву не повысив голос. Ольга Владимировна зажимает челюсти настолько сильно, что у неё бледнеет кожа на скулах, и губы превращаются в тонкую полоску. Как жаль, что ты не ценишь то, что имеешь с рождения, цедит она. Тысячи были бы счастливы жить так, как ты. Ты же продолжаешь называть нас ненормальными. Чего тебе не хватает, Ева? Глаза матери блестят предательской влагой. Но Ольга Владимировна изящно шмыгает носом и быстро справляется с эмоциями. Чего, мамочка? Повторяет девушка. Как говорит Антон Эдуардович, намеренно упоминает своего психотерапевта, зная, что мать угнетает неполноценность дочери, и добивается своего. Ольгу Владимировну практически перекашивает. У меня избыток энергии. Вот я её и расходую. Не могу же я сидеть дома сутками. За 2 дня чуть с ума не сошла. А ты не расстраивайся, мамочка, снисходительно просит девушка. Не расстраиваться? Как мне не расстраиваться, Ева? Бросив короткий взгляд на разъярённую мать, девушка снова усмехается, пристраивая очередную частичку пазла на место. Неужели так трудно быть нормальной, Ева? устало вздыхает Ольга Владимировна. Почему ты постоянно во что-то влезаешь? Будь нормальной, Ева. Боже, что ты за наказание, Господня. Когда же ты станешь нормальным ребёнком? Нам очень стыдно за тебя, Ева. Ты позор для нашей семьи. Ева, Ева, только посмотри на себя. У меня от твоих выходок когда-нибудь сердце остановится. У всех дети как дети, только у нас зяволёнок. Ева прикладывает все усилия, чтобы сохранить относительную неподвижность. У неё ускоряется пульс, колотится сердце и зудит всё тело. Ей хочется схнуть всё со стола и вскочить на ноги. Ей хочется кричать. Она так сильно сдерживает себя, что поджимаются пальцы ног и стопу прорезает судорога. Её подмывает, как в детстве, лихорадочно заёрзать ступнями по ковровому покрытию. Но она сжимает зубы и медленно ставит на место пазл. Торопливо облизывает губы и поднимает взгляд на Ольгу Владимировну. Потому что я не робот, мама. Я не робот. В голосе Евы сквозило огорчение и усталость, но она быстро проглатывает эти чувства. Далее говорит хладнокровно и официально, как её учили с детства. Мне очень жаль, что я тебя огорчила. Я прошу прощения. Лицо Ольги Владимировны смягчается. Она качает головой, от чего завитки её волос плавно колышутся. Ты безответственная, Ева, ты слишком безответственна, сурово говорит мать. Мы с отцом столько для тебя сделали. Мы дали тебе целый мир. Высокопарно разводит руками. Всё у твоих ног, любые возможности открыты. Ты права, мама. Ольга Владимировна одобрительно кивает. Но учись наконец нам соответствовать. Правая нога Евы дёргается и ударяется о коробку с журналами. Мать, замечая это, прикрывает глаза и терпеливо вздыхает. Внутри Евы барабанят эмоции, но она, цепенея телом, Натянуто улыбается. Обязательно, мама. Переоденься и спускайся ужинать, говорит Ольга Владимировна, окидывая недовольным взглядом растянутую футболку дочери. Отец уже на подъезде. Я не закончила, кивает Ева на пазлы в надежде, что мать разрешит ей собрать картинку. Но та с нажимом повторяет: "Переоденься и спускайся". Хорошо. Ужиноют Исаевы в большой столовой. Если оказаться здесь простым гостем, То интерьер несомненно впечатлит своей красотой и дороговизной. Пол и задняя стена помещения инкрустированы сверкающей зеркальной мозаикой. Передняя, полностью стеклянная стена открывает вид на беспокойное тёмное в это время суток море. Углы комнаты закрыты массивными вазонами с необычными живыми цветами, а в центре постельной боковой стены стоят старинные нидерландские часы. Они идут внушительно и гулко. отмеряя каждый час маятниковым боем. За светлым гранитным столом, рассчитанным на 12 персон, сидят лишь четверо. Во главе – отец Евы, Павел Алексеевич. По правую руку от него – ее дедушка, Алексей Иларионович. С левой стороны – Ольга Владимировна. И следом за ней – Ева. Первые 20 минут ужина мать с отцом привычно ведут легкую будничную беседу, а Ева ковыряет ложкой в тарелке с тыквенным крем-супом. Ея отрешённо смотрит на море, ожидает того негласного часа, когда внимание будет обращено к ней. И этот момент наступает. Ева властно зовёт её по имени отец. Мама говорит: "Сегодня был твой первый день в академии". "Да, папа", кивает, опуская руки под стол. "И как впечатления?" "Всё хорошо, спасибо". Павел Алексеевич берёт бокал с красным вином, медленно отпивает, задерживая жидкость во рту. проглатывает и жёстко смотрит на Еву. Надеюсь, ты хоть мореходку сможешь закончить. С резким стуком ставит бокал на стол и трёт подбородок рукой. Ева пылает от возмущения и негодования под его взглядом, но не может подобрать правильных для отца слов, сказать же, что думает, не смеет. Внезапно на всю столовую гремит громкое чиртыхание Алексея Ларионовича. Он, словно маленький ребёнок, рассерженно шмякает ложкой в свою тарелку, и тыквенный суп разлетается во все стороны. Попадает и на Евино платье, но она со скрытым восторгом терпит этот факт. Ненавижу, ненавижу эту гадость! Заходится Алексей Ильионович с вистящим криком. Господи! возмущённо вскрикивает Ольга Владимировна, прикрываясь руками. Прекратите немедленно! Папа, что ты творишь, папа! У Евы вырывается несдержанный хохот. К счастью, ни мать, ни отец не в состоянии обратить на нее свое внимание. «Ненавижу!» Дедушка Алексей продолжает усиленно елозить и плескать ложкой в тарелке. «Я прошу вас, Алексей Илларионович!» На шум прибегает сиделка. «Лидия Михайловна!» С облегчением выдыхает Ольга Владимировна. «Скорее, пожалуйста!» Женщина откатывает инвалидное кресло от стола, но Алексей Илларионович успевает швырнуть грязной ложкой сыну в лоб. «Черт возьми, папа!» Ева едва не падает под стол от смеха. Прикрываясь ладонью и краснея лицом, вовсю хохочет. Ей плевать, что тыквенное пюре залипло у нее в волосах, и рябью пошел ей в платье. Пока Ольга Владимировна с салфетками кидается на помощь мужу, Алексей Илларионович резко утихает и заговорчески подмигивает Еве. Она поднимает руку и выставляет большой палец. Дедушку Алексея выводят из столовой. Протестую, он поёт во всю мощь своего голоса известную портовую песню. Да просто возмутительно. Подрывается на ноги Павел Алексеевич и презрительно отряхивает испачканную одежду. Что поделаешь? сдержанно сопит Ольга Владимировна. Старость меняет людей до неузнаваемости, и мы, к сожалению, никак не можем это предотвратить. Он будто специально «Нет, нет, что ты, Паша, он тяжело болеет. Знаешь, меня больше беспокоит то, что он ночами разъезжает по дому. Коляска поскрипывает, Алексей Ларионович напевает эти ужасные портовые песни, еще и за окном то ветер завывает, то чайки кричат. Одним словом, жуть!» «Семейка Адамс!» – мрачно шутит Ева, хватая яблоко и с облегчением поднимаясь из-за стола. Мать с отцом не успевают ей ответить. Из комнаты Алексея Ларионовича раздаётся протяжный разрыв акордеона. Вступая за порог квартиры, Адам сталкивается в холле с отцом. Закрывая дверь, пока Терентий Дмитриевич смотрит сквозь него и разговаривает по телефону. "Что значит, могут быть проблемы?" небрежно накидывая плащ на плечи, говорит отец в трубку. "Леоня, судно зашло в порт, значит, должно быть отгружено." Не знаю, выкручивайтесь как хотите. Всё должно быть в срок. Адам бросает кожаную куртку на тумбу и скрестив руки, опирается спиной на стену. Да, и насчёт четвёртого звена слиянию быть. Да, уже решённый факт. Этот причал добавит нам необходимые мощщи. Будем расширять базу. Довольно смеётся Терентьев Дмитриевич. Исаев позеленеет от злости, уловив фамилию, Адам невольно напрягается. делаю 2-3 дней. Да, конечно. Именно. Хорошо. Нет. Точно нет. Да. До связи. Разъединившись, отец ещё некоторое время задумчиво смотрит на дисплей. Пап, привлекает его внимание Адам. Мм, привет, сынок, росеино шепчет одними губами. Привет. Терентий Дмитриевич прячет телефон в портмоне и наконец сосредотачивается на сыне. «Днем звонила Ирина Викторовна, ты пропустил прием», — говорит он со слышимым огорчением. Адам ненавидит, когда голос отца становится таким сокрушенным. Будто сын — главное разочарование в его жизни. Будто он — ермо на шее. «Пусть эта сука сначала себе голову вылечит», — злоотмахивается парень. «Адам, мы с тобой тысячу раз обсуждали эту тему. Нельзя называть женщин суками». Терпеливо поясняет Терентий Дмитриевич, словно сыну всё ещё идёт десятый год. Столько лет прошло, а ничего не изменилось. Разве только ещё хуже стало. Твоя мама, слушать что-либо о матери, Адам не собирается. Одно лишь существительное мама до сих пор отзывается внутри него волнами боли. Они не есть, суки, взрывается, резко перебивая отца. Все то, что твоя мать так поступила с нами, не значит пытается упорствовать Терентий Дмитриевич. Папа, замолчи. Отталкиваясь от стены, Адам яростно надвигается на отца. Перед глазами словно пелена опускается. Всё внутри немеет от напряжения, и только подойдя к шеломлённому отцу вплотную и нависая над ним, осознаёт, что ступает за черту. Отворачивается, несколько раз тяжело вздыхает, трёт лицо руками. Прости, пап. Хоть ты не занимайся промывкой моих мозгов, ладно, не дожидаясь от отца ответа, разворачивается. Просто скажи этой суке, то есть Ирине Викторовне, что у меня возникли неотложные дела. Окончательно расслабившись, натягивает на лицо привычную ухмылку. Так и быть, я приду на следующий приём. Но передай, чтобы эта мозгоклюйка не смела больше обрывать мой телефон, и пусть приготовит хороший кофе. В прошлый раз были ужасные помои. Я даже куплю ей коробку конфет, усмехается парень. Пускай её жопа вырастет ещё на три размера. Адам. Кстати, она сказала, у моего имени тяжёлая энергетика, сообщая это, парень широко разводит руками, и Терентий Дмитриевич машинально отмечает, как бугрятся мышцы его груди и плеч, мысленно возлагает молитвы, чтобы это были естественные результаты тренировок. а не последствия химических препаратов. Она, блядь, кто? Психотерапевт или экстрасенс? Ее методика совершенно нелогична. Я даже больше скажу. Она абсолютно некомпетентна. И я, смеясь, высокомерно тычет себя в грудь. Профлитературы больше не ее прочел. Она тупая крыса с купленным дипломом. Адам, прошу тебя, перестань оскорблять Ирину Викторовну. Хорошо, пап, я понял. Отмахивается от отца. взмахнув рукой в сторону двери, добавляет: "Ты, кажется, торопился". Отец нерешительно смотрит на сына, ощущает, как чувство крайней беспомощности затапливает его снизу доверху. Адам растёт красивым мужчиной, уже сейчас выше отца и шире его в плечах, но как был неуправляемым и проблемным ребёнком, таким и остаётся. Нет в нём зрелости, нет ответственности, не думает о последствиях, творит, что вздумается. обладая поразительным складом ума, постоянно направляет его в дурное русло, каждый раз проявляет пугающе агрессивную изобретательность. Терентий Дмитриевич не знает, где границы его жестокости, иногда ему кажется, что и сама дама этого не знает. Галина Васильевна готовит тебе ужин, сдавшись, вымученно говорит Терентий Дмитриевич: "Отдай распоряжение, где будешь есть". Разворачивается к двери, но Адам внезапно останавливает его. Пап То есть сейчас по телефону назвал одну фамилию Исаев. Титов поворачивает голову и тревожно смотрит на сына. Я познакомился с его дочерью. Последняя фраза заставляет мужчину сделать резкий вдох. Адам, ради всего святого, не трогай её. Почему, папа? Сощурившись, интересуется Адам, и Терентий Дмитриевич чувствует себя так, словно попался на крючок. Что значит почему? Сбессиллем повторяет он. Потому что, Адам, хороший ответ. Я сразу всё понял, исходит с сарказмом сын. Я не желаю сталкиваться с этой семьёй, пытается найти ответ, который утихомирит Адаму. Но Бог видит зря. Почему? усмехается отпрыск. Боже, на что я надеюсь? Тебе бесполезно что-то запрещать. Ты всё равно сделаешь наоборот, на зло мне. Адам осуждающе качает головой. «Как ты можешь, папа? Я ничего не делаю и назло тебе. Я делаю то, чего хочу сам. Это разные вещи». «Адам», – просит Терентий Дмитриевич, всматриваясь в лицо сына. «Послушай меня хоть раз, не трогай ее». «Ладно», – соглашается неожиданно парень. «Перестань беспокоиться, папа. Я ведь просто спросил». Терентий Дмитриевич внимательно смотрит на безмятежное лицо Адама, и это пугает его еще больше. Не пытайся меня успокоить. Ты ничего не спрашиваешь, просто так. Адам присвистывая, усмехается. А ты растёшь, пап. Похлопывает родителя по плечу. Раньше ты мне всегда верил, велся на любое моё слово. Не смей играть со мной в свои игры. Злится Терентий Дмитриевич. Адам отходит, усмехается. Удачного вечера, папа. Salutuet отцу, прежде чем покинуть холл. Думаешь, это легко иметь такого сына, как ты? Устало выкрикивает ему вслед Терентий Дмитриевич. Адам оборачивается, прижимает пальцы к губам, словно правда, размышляет о словах отца. Не знаю, пап, ты мне расскажи, говорит он издевательским тоном. Ах, да, ты же уходишь, как всегда, пап, разводит руками в стороны. Не задерживайся, тебя ждут важные люди, а я найду чем себя занять. Уж поверь мне, подмигивает эторопелому отцу и уходит. Войдя в свою комнату, Адам стягивает верх курсанской формы и откидывается на кровать. Ощущает себя психологически изнеможенным. Несколько раз совершает планомерный вдох-выдох и впускает в голову Еву Исаеву. После обеда Титов пересекся со знакомым прогером-хакером, который в кратчайшие сроки соберёт на выскочку всю необходимую ему информацию: взломает её социальные сети, кредитные и медицинские карты, влезет в домашний компьютер и телефон. Адам планирует забраться к Исаевой в мозг, узнать все её страхи и слабости, разрушить её мир. Игра началась, а значит, пришло время решительных действий.